Дорогие зрители, я очень рад поделиться с вами этой программой. Эта программа, тренинг Закона судьбы» является частью моей жизни, если не всей жизнью. В жизни что-то еще продолжается, поэтому мне трудно оценить, что будет дальше, но по крайней мере сейчас я точно могу сказать, что очень существенная часть моей жизни связана с этим тренингом. Он создавался очень долго, самые разные методики проверялись, использовались, в самые разные аудитории шли программы. И тот вариант, который, который представляется вам, это вариант, который сформировался после 8 лет проведения этой программы в самой разной аудитории. А, ну, в общем, я просто рад. Я очень рад, что вы подключаетесь к нашему тренингу. Я не знаю, какое количество людей сейчас вместе с нами будут проходить эту программу, эту программу, но ваше незримое присутствие, на самом деле, я чувствую уже сейчас. Я хочу обратить ваше внимание на несколько особенностей, чтобы вы могли включиться в нашу группу, чтобы вы чувствовали себя неотъемлемой частью нашего коллектива, с которым мы ведем всю эту работу, исследуя законы судьбы, И учась этому опыту взаимодействию с судьбой, с жизнью, с реальностью. Это тренинг, это не лекции. Лекции — это информация. Тренинг — это опыт. Мы не работаем в ходе этого процесса с информацией как таковой. Все то, что будет говориться или делаться, оно нужно только для одного. Для того, чтобы вы все это взяли внутрь себя в свой собственный опыт, чтобы вы научились применять это реально в жизни. Итак, тренинг – это живой процесс, поэтому включайтесь, чувствуйте, что вы сидите на одном из этих кресел, станьте просто, просто одним из реальных участников этого процесса. Будут даваться разные упражнения, которые мы будем делать с аудиторией вместе, делайте их одновременно. Если вы что-то не успеваете, останавливайте диск, но не пропускайте ни одно упражнение, не станьте просто такими отвлеченными свидетелями. Если вы что-то не успели, остановите и сделайте упражнение, и потом идите дальше. В тренинге также будут различные домашние задания. Он идет 8 полных суток, так можно сказать. Если вы будете смотреть этот тренинг, вернее, участвовать в нем, а не просто смотреть в течение большего количества времени, значит, для вас он должен идти больше. То есть все то, что вы берете из нашего живого общения, применяйте в жизни. Следующая часть, то есть 8 частей. Следующая часть, она может быть лишь тогда, когда вы освоили предыдущую. Идите последовательно, так ваш опыт будет накапливаться. И наблюдайте те изменения, которые будут приходить в вашу жизнь. Итак, я еще раз хочу сказать, что я очень рад представить вам эту программу. Я очень рад, что вы подключаетесь к нашему тренингу. И мне остается только сказать «Добрый путь».